Глава пятьдесят первая «Буду готова через пару минут!» — крикнула я и выбралась из кровати. Любопытство — сильная штука. Уверена, оно сгубило массу людей. Я хорошо помнила бабушкины поговорки и присказки, что некая Варвара из-за него лишилась носа. Но Джон сказал, что на Аурелии я в безопасности, и у меня не было причины ему не верить. Даже если Меридит и была тем человеком, который пытался отравить Джона, здесь она вряд ли решится причинить мне вред. Хотя я не думала, что это она. Скорее, Адам. Вот кто вызывал у меня массу негативных эмоций. Стоило лишь вспомнить о нем. Очень неприятный человек. И как у Джона мог родиться такой сын? Я приняла душ, тщательно высушила и уложила волосы. Оделась тоже с особым чанием и даже сделала макияж. Сама себе не признавалась, но я завидовала Мэридит. Хотелось бы обрести хоть немного ее утонченности, изящества, женственности, умение подать себя. На ее фоне я казалась себе неуклюжим птенцом, гадким утенком, рядом с прекрасным лебедем. Даже не знаю, почему Джон выбрал меня. Пусть она и ушла к Адаму, но в последние дни оказывала особое внимание старшему Джону, явно отдавая предпочтение ему. Они с женихом даже жили в разных каютах. Правда, не знаю, где они спали, потому что мои ночи были неизменно заняты Джоном, и раньше у меня не возникало даже мысли проследить за гостями. В общем, мои комплексы цвели пышным цветом. Может, поэтому я так долго и тщательно собиралась. И поднялась в столовую почти час спустя, уверенная, что Мэридит уже давно позавтракала и ушла, устав меня ждать». Каково же было мое удивление, когда я увидела ее сидящую за сервировочным столом. Заметив меня, Мэридит приветливо улыбнулась, и я почти почувствовала себя ее лучшей подругой. «Доброе утро, Соня!» Она потушила сигарету и отставила пепельницу в сторону, подальше от стола. «Садись, сейчас принесут завтрак». Мэридит подала сигнал, и спустя несколько минут Пит вкатил в столовую сервировочный столик с едой. Почувствовав аромат омлета, я поняла, что жутко проголодалась. Все-таки какой милый, может быть, Мэридит, даже не стала завтракать без меня. Хоть я и прокопалась чересчур долго, нарочно тянула время. Спасибо, что дождалась меня. Никак не могла проснуться. Я тоже улыбнулась ей и сделала большой глоток кофе. «О, понимаю, бурная ночка перед отъездом». Усмехнулась она совершенно по-дружески. Мы пожелали друг другу приятного аппетита и приступили к завтраку. Мэридит вела себя очень мило и в высшей степени дружелюбно. Рассуждала о погоде, шопинге и о том, как сложно приходится современной женщине бороться за свое место в этом мире мужчин. Я подумала, что, наверное, она из-за Джона относилась ко мне не слишком дружелюбно. А сейчас, когда причина неприязни исчезла из поля зрения, переменилось и ее отношение ко мне». В общем, мне нравилась эта новая Мэридит, и я даже рада была в какой-то мере, что Джону пришлось уехать. Может, мы и сумеем найти с ней общий язык. Чем черт не шутит? За разговорами завтрак пролетел незаметно. Мы налили себе еще по чашке кофе и переместились ближе к борту. Мэридит поинтересовалась, не буду ли я возражать, если она закурит. И, дождавшись моего разрешения, достала тонкую сигарету. «Мэридит...» Я вспомнила, что вышла все-таки для того, чтобы получить информацию о неком Паттерсене. Что случилось у Джона? Проблемы в бизнесе, дорогуша. Она сделала паузу и выдохнула сизоватый дым. Случается у всех. И наш Джон не исключение. Ты говорила про какого-то Паттерсона. Не отставала я, старательно не замечая слова «наш», употребленного по отношению к моему мужчине. Они давно сотрудничают с Джоном. Больше десяти лет. Еще одна пауза. И что случилось? Я уже начала терять терпение. Грег Паттерсон разорвал контракт в одностороннем порядке, без объяснения причин. Она снова затянулась. Теперь он должен выплатить Кэлтону огромную неустойку. Но без его металлоконструкции Джон не выполнит в срок последний заказ. А значит, японцы, которые наблюдают за этой работой, не подпишут с ним договор. Он потеряет миллионы. Акции упадут, и кто знает, чем это все закончится. Мэридит сделала еще одну паузу, но я потрясенно молчала. То, что она рассказала, было слишком ужасно. У Джона действительно серьезные проблемы, а я таскала его на виноградник. Он ведь мог уехать еще вчера и на день раньше заняться спасением своего дела. Не переживай, дорогуша, вторгся голос Мэридит в мои мысли. Ты все равно ничем не сможешь ему помочь. Джон сам все решит, а мы пока можем наслаждаться жизнью». «Что?» Я повернулась к ней, погруженная в переживания о своем любимом. Не сразу поняла, что она имеет в виду. «У нас на пути Марсель», — пояснила Мередит. «Предлагаю провести там незабываемый вечер и побаловать себя шопингом. Уверена, Джон оставил тебе золотую карту, чтобы ты ни в чем себе не отказывала в его отсутствии». «Нет, спасибо. Мне не до шопинга. Пойду, пожалуй, к себе». Я не собиралась объяснять ей, что Джон не только не оставлял мне никакой карты, но и вообще просил не сходить на берег. Такое равнодушие к судьбе дела всей его жизни показалось мне попросту кощунственным. Все мое расположение к Мэридит испарилось без следа. «Ну, как знаешь, донеслось мне вслед, а я себя все-таки побалую».